Глава восьмая. В тот вечер мама потушила мясо с картошкой и луком, а также приготовила много густой и темной подливки. Обычно от запаха такой вкуснятины они с отцом в е л и с ь на кухне, з а л а м ы в а я руки и изображая голодное истощение, но на этот раз ничего такого не случилось. У Джени не было аппетита. Дорогая, ты плохо себя чувствуешь? Она покачала головой в ответ. Нет, все нормально. Может, хочешь чего-нибудь другого? з а б о т л и в о спросила миссис Джонсон. Суп с тостами. Я бы съела чизбургер из Макдоналдса, ответила Дженни. Ненавижу эту старомодную еду и подливки, из-за которых приходится часами стоять на кухне. Девушка понимала, что говорит маме неприятные вещи, поэтому отвернулась, чтобы не видеть выражения ее лица. Детя нашего века, ответила та, пытаясь превратить все в шутку. Для воспитца лучше любого домашнего пирога, а чизбургер из Макдоналдса лучше т у ш е н о г о мяса. Папа попросил добавки, чтобы морально поддержать супругу. Он громко нахваливал вкус и текстуру подливы. Джейн понимала, что все ждут от нее извинений. Как школа? поинтересовался папа. Как обычно, ничего нового. Мистер Джонсон сделал глубокий вдох. У нас была отличная тренировка. Я с нетерпением жду с л е д у ю щ е й игры. В средней школе Линкольна все приличные спортсмены уже закончили обучение, так что у нас есть все шансы их сделать. Может зайдешь? Ты еще не видела, как моя команда играет. Приходи завтра на игру. Он был горд своей командой как мальчишка и хотел показать ее во всей красе. Можно разместить объявление в каком-нибудь номере воскресной газеты в Нью-Джерси. Думала в это время Джени. н «Ну, На что там написать? Опишите Джени Спринг. Кто такая Ханна? Если в Нью-Джерси у меня есть родители, это даст им надежду, что их ребенок жив, надежду, что он где-то живет, что ему их не хватает и он хочет их видеть. Я действительно существую, но мне не нужны другие родители. Меня все устраивает. Как я могу иметь мать и отца, но при этом по ним не скучать и не хотеть их видеть? Неужели я такой бесчувственный монстр? хотя если я знаю, что они где-то есть, то как спокойно жить дальше и оставить их в ситуации полного неведения о моем существовании? Как и почему мама и папа это сделали? Неужели они такие ужасные люди? Отец протянул руку, взял ее за волосы на затылке, собрал их хвостик и уткнулся в него лицом. Джени, ну пожалуйста, произнес он умоляющим голосом. Ты мне нужна. Я хочу, чтобы ты нас поддержала. Приведи друзей. Пусть с тобой придет вся школа и за нас поболеет. п а н е т и не тяни так, сказала она. Освободила волосы из его ладони и тут же поняла, что ранила его. Он ведь любит меня, мелькнула мысль в голове. Как преступление и похищение ребенка могут вылиться в любовь? Сегодня будут показывать отличный фильм. Не хочешь вместе посмотреть? предложила мама. Не могу, слишком много домашки. ж е н н встала из-за стола и убрала свою чистую тарелку, после чего поднялась в свою комнату, закрыв за собой дверь. Девушка пыталась не думать о родителях, но она любила теплые, добрые и доверительные отношения, поэтому размолвка не давала ей покоя. Она попыталась успокоиться, осмотрев свой гардероб. Решаешь, что наденет завтра на почётный завтрак мероприятие, организованное для преуспевающих учеников? Первая четверть закончилась, время стремительно неслось в сторону зимы и Рождества, которое придёт совсем скоро, и настанет пора переодеться в любимое зимнее пальто. Вдруг р и с к о захотелось сменить весь гардероб. Она задумалась: поедут ли они с мамой за покупками? Шоппинг. Воспоминание поразило ее как гром среди ясного неба. Это был самый подробный и реалистичный кошмар н а я в у даже с диалогом. Они покупали одежду. Кто они? Девушка не видела их со стороны, но слышала. Нет, Джени, тебе уже надарили достаточно н о ш е н н о й одежды. Но мамочка, не сейчас. Ты же видишь, я занята близнецами. Но мамочка. Тебе точно не нужна кожаная сумка. Девочка идет куда-то одна, находит место с высокими крутящимися стульями, садится и раскручивается, отталкиваясь руками от прилавка. Он сделан из светло-зеленой пластмассы. Салфетки вылезают из прорезей в коробочках. Рядом садится женщина с длинными блестящими волосами и покупает ей мороженое. Около восьми вечера в двери ее комнаты постучался отец. Солнышко, я могу войти? Конечно. Что это за женщина? Думала Дженни. Моя мать, другая жена папы. А таск, к о т о р о й я была в магазине, она звала меня Дженни, и я отзывалась. Это и есть мое имя. Мистер Джонсон нерешительно вошел, словно никогда не был в ее комнате и не знал ее саму. Что-то не так, дорогая? Почему ты на наслишься? Он был высоким, сильным и худым человеком, который легко и не задумываясь съедал добавку. Папа рано посидел, но волосы не растерял. У него была выдающаяся серебряная шевелюра. Почему ты так решил? Ровным тоном спросила она. Потому что так оно и есть. Ты ведешь себя очень резко. Что происходит? Лучше ты мне расскажи. она хотела заставить его дать ей ответы, не задавая никаких вопросов. Они были мирной и дружной семьей, никогда не ругались. д ж е н н и даже не могла вспомнить с л у ч а я когда говорила родителям гадости. Но отец ничего не сказал, потому что даже не знал, о чем должен рассказать. На следующее утро был п о т ё т н ы й завтрак, на котором ассоциация учителей и родителей приготовила пончики с начинкой, апельсиновый сок и кофе. Это было мероприятие для тех, кто учился без троек. Несмотря на то, что многие ученики считали это достаточно глупой затеей, никто не пропускал. Здесь больше аплодисментов получали не отличники, а те, кто хорошо играл в футбол, не те, кто писал прекрасные сочинения, а те, кто играл в школьном музыкальном ансамбле. Отличникам доставался пончик и упоминание фамилии в школьной стенгазете. Все были удивлены неожиданным появлением Рива. Многие картины прижимали руки к сердцу и бежали проверять, стоит ли его имя в списке приглашенных. Неужели Риф, человек, который никогда не брал в руки сделанные из бумаги и картона предметы под названием книги? Что не ж д а л и отвечал ухмыляющийся парень. Дженни была очень рада его видеть. А я и не подозревала, что ты начал хорошо учиться, сказала она. Значит, можешь делать это не хуже сестер и брата. Он пожал плечами. Я и сам не был уверен, что могу, признался он. Просто раньше никогда не пробовал. Мне казалось, что хорошие оценки это только для моих родственников. Мистер Маккейн улыбнулась сара ш а р л о т т а Наверное, р и ф вас подкупил или его имя оказалось в списке приглашенных по ошибке? р и ф прекрасно учится, ответил директор. Становится таким же хорошим учеником, как и... Ой. только не надо упоминать его брата и сестер, пронеслось в голове Дженни. Ему это сравнение точно не понравится. Он должен быть таким, какой есть. Я! громко вставила она, выйдя вперед и тряся рыжими волосами. Ну-ну, произнесла сара Шарлотта. Ты всегда попала просто потому, что твои оценки чуть выше среднего. Рейф, если уж ты хочешь на кого-то равняться, то равняйся на меня. Девушка начала безбожно флиртовать. Взяла парня за запястье и сделала вид, будто с ним танцует. Тут широко улыбнулся. Президент ассоциации объявила о начале завтрака и предложила всем занять свои места. Вам представился прекрасный шанс познакомиться поближе, узнать друг друга и найти новых друзей, произнесла она. в с ё это было для того, чтобы заставить людей говорить с теми, с кем они не хотели говорить. Недовольно ворча, ученики пытались переставить таблички со своими именами на столы, за которыми сидели их друзья. Мамочки из ассоциации учителей и родителей старались этому воспрепятствовать. Джейн оказалась за столом, за которым сидели ученики выпускного класса и несколько из параллельных, но все они были ей незнакомы. Девушка крутила головой, пытаясь понять, куда лучше пересесть. р и ф тоже оказался за столом с ребятами из выпускного класса, которые шутили по поводу того, что он присоединился к ученической элите. Сара ш а р л о т вообще не было видно в толпе. Представьте, сидящему ь с рядом, ворковала стоявшая около их стола мамочка из ассоциации. Дженни подумала, что ее собственная мама была президентом ассоциации учителей и учеников, когда-то училась в средней школе, и сейчас, слава богу, этот пост уже не занимает, чтобы не вгонять ее в краску. она могла точно определить человека, чья мама была сейчас президентом, потому как бедный парень съежился от стыда. Привет, меня зовут Дэйв, моментально сказал сидевший рядом с Джейн молодой человек. Я Джени. Расскажи о себе, наставляла мамочка, словно зачитывала текст с листа. Меня украли из торгового центра в Нью-Джерси? Она даже до конца не поняла, сказала эти слова вслух или просто подумала и надеялась на второй вариант. Самое главное, уточнил Дэйв, не обязательно слишком подробно, но основные моменты. Где родилась кто твои родители? Как долго живешь в Коннектикуте? Как-то так. Ей показалось, что комната поплыла и столы наклонились. Дженни удивилась тому, что пончики не попадали на пол и не пролилось кофе. В голове все смешалось: родители, Хана, похищение и погоня. А я много играю в теннис. Она тебя боится, произнесла сидевшая за их столом девушка из выпускного класса. Но «Ну ты даешь Дэйв. Ты не просто хороший ученик, но еще и большой страшный волк. Все остальные, сидевшие за столом, подхватили эту мысль. Большой страшный волк, говорили они, показывая на Дэйва пальцем. Когда утром я не вижу перед собой пончика с начинкой, то могу потерять сознание. Неожиданно выпалила Джейн. Кто-нибудь дайте мне его. С начинкой все съели, сказала девушка. Бери обычный. Можешь мой съесть, произнес Дэйв. Он с шоколадной глазурью, много сахара и калорий. Он протянул пончик так, что ей пришлось наклониться к парню, чтобы его взять. Видимо, она ему нравилась. Был заметен интерес, как принято говорить в кино, когда парочки обжимаются на заднем с и д е н ь е автомобиля. Если она улыбнется, это может стать началом новых отношений. Джейн задумалась: видит ли ее сейчас р и ф Будет ли ревновать, если она начнет флиртовать с Дэйвом? Разозлит ли его это поведение? Может, подойдет и предъявит на нее свои права? А видит ли Сара Шарлотта? она внимательно посмотрела на Дэйва, чтобы понять, что он за человек, оценить его внешний вид и поняла, что он задал какой-то вопрос. Прости, прослушала, что ты сказал. Я спросила, откуда ты. Я вот в прошлом году приехал сюда из Колорадо. Дженни поняла, что Дэйв хочет завести настоящий разговор. Впечатление человека, который приехал из дальних мест, это классическое начало хорошего разговора по душам. но я-то не знаю, откуда я, подумала она, и на самом деле не знаю, кто я такая. Завтрак подошел к концу, половина сидевших за столом учеников уже разбежалась по своим делам, среди них был и Дейв. Подошла Сара Шарлотта. Дженни Джонсон, прошепела подруга, могла бы хоть поговорить с этим парнем. Что с тобой происходит? Не знаю. Призналась она и представила, что будет, если рассказать Саре Шарлотте историю о своем похищении. Он же не тянул тебя сразу в постель, а просто вежливо общался. Джени н не очень понимала, почему подруга выразилась именно таким образом. Один поцелуй с ривом еще не делает ее сексуальным маньяком. И он, кстати, был очень милым, продолжала Сара Шарлотта. Я на него давно обратила внимание. Странно, что ты в упор не замечаешь людей, с которыми учишься в одной школе. Во время уроков Дженни витала в облаках. Она делала все на автомате, говорила, писала, переходила из одного класса в другой, но при этом постоянно думала только о фотографии на коробке и ч е м о д а н е на чердаке. Во второй половине дня был дождь, и Рив подвез ее до дома. Так хотелось сказать ему, что она влюблена, или предложить сходить в кино. или сказать не дружи с Дэйвом дружи со мной но Рив постоянно менял радиостанции и недовольной музыкой которая играла хотелось чтобы он ее снова поцеловал или заговорил о том поцелуе я не умею болтать ни о чем призналась она завтрак был просто кошмарным словно я заполняла какую-то бюрократическую анкету парень рассмеялся а мне понравилось все девчонки со мной флиртовали Ну зачем она это сказала? Мрачно подумала она. Я совсем не хочу его ревновать. И вслух сказала: "Дэйв задавал мне вопросы, на которые я не знала ответов. Даже всего лишь о том, где ты родилась", ответил парень. Разве ты не могла ответить на этот вопрос? р и ф на такие вопросы у меня нет ответов. Он громко застонал. Ты говоришь как на уроке философии. Я таких разговоров совсем не понимаю. Давай как-то попроще. Если я поделюсь с тобой секретом, сможешь его никому не рассказывать? В семье Джонсонов есть секреты? Что-то мне не верится. До недавнего времени м н е тоже не верилось. Я не знаю, что со мной происходит. Может, схожу с ума? Может, во сне, как со мной было, наркотики принимаю? Или? Или что? Она чувствовала, что не может признаться, ведь он слишком хорошо знал ее семью. Дженни! услышала она громкий голос. Приехали. Вылезай. Девушка с недоумением на него уставилась. Кто он? Она его вообще раньше видела? Пальцы никак не могли найти ручку двери. Руки словно свело предсмертной судорогой. Она помнила, как слезала со стула, который мог находиться только в торговом центре в Нью-Джерси. Помнила, что оставила недоеденным ванильное мороженое. Помнила, как кто-то взял ее за руку и произнес: «А теперь давай прокатимся». Помнила, что после этих слов рассмеялась. Она была довольна и пошла. Я променяла настоящую семью на ванильное мороженое, думала д ж е н н и Джонсон. Она прошла сквозь изгородь между двумя домами. Обе машины родителей были на месте. Девушка медленно брела под моросящим дождем, около двери вытерла подошвы ботинок резиновый половичок. Судя по запаху, мама недавно сварила кофе, бодрящий запах которого наполнял теплотой весь дом. Дженни вошла на кухню и увидела идеальную сцену: папа наливал в кружку молоко, мама насыпала сахар в сахарницу, тикали часы. На столе размораживался вынутый из морозилки пирог. Я сойду с ума, если не узнаю, в чем тут дело. Реально поеду в головой, подумала она. Не выпуская из р ю к рюкзака и чувствуя, как дождевые капли текут по лицу, девушка произнесла: «Я хочу знать, почему в доме нет ни одной моей фотографии, где м н е меньше пяти лет. Даже если у вас тогда не было фото камеры». Можно было сфотографировать меня в фотоателье? А еще кто такая ханна? Бумаги, которые лежат в чемодане на чердаке, и почему вы не хотите показать мое свидетельство о рождении?